Глава двадцать шестая Ужин прошёл на удивление мирно. Эйлин напряжённо ждала двусмысленных намёков маркиза, но тот уехал ужинать к друзьям. Об этом её проинформировал хозяин дома. «Один?» — изумилась девушка. «Вряд ли он заручился компанией какой-нибудь дамы», — усмехнулся граф. «Он мог предложить вам поехать вместе?» — заметила Эйлин. Он и предложил. Но поскольку ты не дама, то отказался составить ему компанию, хмыкнула тётя. И бедному Максу пришлось ехать в одиночестве. Ему страдать всего 5 миль, так что не думаю, что он достоин звания мученика, в тон ей ответил Джаспер. Эйлин сухо улыбнулась и сделала вид, что интересуется содержимым своей тарелки. Вы неважно выглядите, дорогая. Что-то случилось? поинтересовалась почтенная дама, как только они перешли в гостиную. оставив хозяина дома наедине с графином портвейна. Наверное, я просто устала вчера, вымученно улыбнулась Эйлин. От скопления народу у меня всегда болит голова. Это было почти правдой. Почти, потому что голова болела только если кто-то начинал пользоваться магией. И хотя подобные на балах стражейше запрещалось королевским указом, иногда находились смельчаки, пытавшиеся обойти закон. Леди Вайолит потрепала девушку по руке. К сожалению, вам придётся привыкнуть, моя милая. Вы же понимаете, титул графа не накладывает на вас определённые обязанности. Тётя, ты всё-таки решила отговорить Элину от брака со мной? запротестовал Джаспер, входя в комнату. Вряд ли это возможно после того, как она узнала твой скверный характер, мой мальчик. Леди Вайолет невозмутимо поднесла к губам чашку, отпила и продолжила: Лучше скажи, вы решили, где пройдёт церемония? Разумеется, здесь. фыркнул племянник. В часовню Орвиков. Она от силы способна вместить десять человек. Мы с Эйлен, ты, Макс. Граф принялся загибать пальцы. Четверо. Ты забываешь священника, который потом тоже должен быть приглашен на обед. Кстати, ты решил, кому окажешь эту честь? Архиепископ обещал провести церемонию лично. Джаспер не стал скрывать улыбку. Вот как. Лениво поинтересовалась почтенная леди. Впрочем, что ему остаётся, только способствовать счастью других. Тогда странно, что он не обвенчал нас с Эйлин сразу, невинно заметил её племянник. Томас, старый прижимист. Возможно, он ожидал, что ты заплатишь ему больше, или что ты приедешь ко мне. Что за глупость? Лидевая Лита оскорблённо замолчала. Эйлин потёрла виски и встала. Прошу прощения, я, пожалуй, пойду лягу пораньше. Разумеется. Она поднялась к себе. Мэри уже разожгла камин и теперь ожидала девушку, чтобы помочь подготовиться ко сну. Понимая, что слишком взбудоражена, чтобы заснуть, Элина отослала её, а сама подошла к окну, всматриваясь в темноту сада. Перекошенное от напряжения лицо Джаспера, когда он скинул маску, а потом его поцелуй всё не шли из головы. трудно было представить, что такой человек скоро потеряет рассудок, а потом его вовсе станет бесплотной тенью. Я не могу это допустить, подумала Анна. Джаспер не должен погибнуть. Одержимая этой мыслью, Эйлин вышла из комнаты. Часы показывали слегка за полночь, и все в доме, утомлённые событиями прошлого дня, разошлись по спальням. "Думаю, ты не станешь беспокоить хозяина", пробормотала девушка, обращаясь к собаке. Тот согласно скрипнул и приоткрыл окна так, чтобы лунные лучи освещали лестницу. Свечи в библиотеке не оказалось, и Эйлин пришлось зайти в гостиную. Показалось, что за окном мелькнула тень. Наверное, ночная птица. Девушка подошла, чтобы проверить, и в ту же минуту раздался грохот. Дом вздрогнул и протяженно застонал. А снаружи вдруг стало очень светло, словно в солнечный день. Сразу же потянуло гарью, потом раздался крик «Пожар!» Эйлин мгновенно выскочила из комнаты. Не понимая, что делать, она направилась к лестнице, по которой уже спешили полуодетые слуги. Лестничные пролёты закрывали то, что происходило на втором этаже. Оранжевые всполохи метались по потолку, а дом громко скрипел. Эйлин. Где Эйлин? услышала она голос графа. Джаспер, стой! Это уже леди Вайолет. Держите его. Эйлин, я здесь. отозвалась она, всё ещё не доумевая, что происходит. Эйлин. Перепрыгивая через ступеньку, Джаспер кинулся к ней, сжал так, что перехватило дыхание, и, не взирая на присутствующих, принялся осыпать лицо беспорядочными поцелуями. Слава создателю, ты жива. Девушка с удивлением заметила, что он дрожит, а на лбу выступил пот. Что случилось? Пожар в твоей комнате. От волнения Джаспер задыхался и говорил очень отрывисто. Пожар? Ну как? Она всё ещё не могла поверить в происходящее. Не знаю, главное, ты жива. Пойдём. Держа за руку, он вывел её наружу. Языки пламени полыхали в окнах комнаты и вокруг было светло словно днём. Эйлин подняла голову и остолбенела, потрясённая мощью разгулявшейся стихии. Пламя отражалось в её глазах. Послышался громкий треск, горела кровать. А ведь она сейчас должна была лежать на этой кровати. От одной мысли о том, что она могла оказаться объята пламенем, задохнуться от дыма и стать горсткой пепла, ноги подкосились, а в глазах потемнело. Эйлин пошатнулась и ухватилась за рубашку жениха. "Тиша, всё хорошо", прошептал он, подхватывая девушку. Судя по тону, он и сам не верил в сказанное. языки пламени становились всё ярче, ас обняк стонал. Странно было только то, что огонь бушевал лишь в одной спальне. Это магическое пламя, догадалась Эйлин. Да, еле слышно выдохнул граф, всё ещё держа её в своих объятиях. Эйлин осторожно опустила голову на плечо Джаспера. Чувствуя, как судорожно он вдыхает воздух. Граф бросил на девушку быстрый взгляд и чуть сильнее прижал к себе, не то пытаясь уберечь, не то хватаясь за неё, чтобы сохранить рассудок. Тима до этого времени дремавшая в его душе подняла голову и радостно облизнулась. Она питается страхом, поняла Эйлин. Страх вот что ей нужно. Джаспер, ты так и будешь стоять? Резкий оклик леди Вайолет заставил их опомниться. Эйлин вздрогнула и огляделась. Языки пламени вырывались из окон, дом сотрясался, а слуги уже растянулись вдоль него, суетливо передавая наверх вёдра с водой. Прекратить, остановил их хозяин. Пожар всё равно не вырвется из комнаты. Он не стал добавлять, что все усилия только разодорят огонь, и тот будет буйствовать гораздо дольше. "А как же дом?" забеспокоилась Эйлин. "Ему же больно". Скорее, просто страшно. Тяжело вздохнув, Грав подошёл вплотную к стене. "Потерпи, дружище", тихо прошептал он. "Это сейчас закончится". В ответ дом заскрежетал, ни то ругаясь, ни то жалуясь. Не выдержав, Эйлин стала рядом с Джаспером, погладила раскалённые камни. Потерпи, милый, прошептала она, будто успокаивая наровистую лошадь. Жар опалил ладонь, заставив вздавлено застонать от боли. Дом будто вздрогнул, резкий звук возвестил, что дверь в охваченную пламенем комнату захлопнулась, затем закрылись ставни. Показалось, что огонь начал стихать. Эйлин повернулась и встретилась глазами с задумчивым взглядом графа. Я. Она прикусила губу, понимая, что только что выдала себя. в ней нейтрализатор кивнулон Да Она опустила голову, ожидая свой приговор. Но здесь сыро. Пойдёмте внутрь, только и сказал ей Джаспер.